Глава 15 Изюм стоял на пустом перекрёстке и с наслаждением дымил папиросой. Выдыхая едкие сизые клубы, от которых любой другой бы зашёлся в приступе кашля, он умиротворённо наблюдал, как они истаивают в воздухе. А когда инквизитор сделал последнюю глубокую затяжку и затушил окурок, Прямо напротив него мягко остановился белоснежный Роллс-Ройс. Автомобиль оказался начищен и отполирован до такой степени, что выглядел даже не ослепительно белым, а целиком хромированным. В него можно было смотреть на себя, будто в зеркало. «Вот же пижон!» — неодобрительно сплюнул на землю виноградов и смело открыл дверцу. «Максим Егорович, и снова рад тебя видеть!» расплылся в фальшивой улыбке пассажир с полным комфортом расположившийся на заднем сидении. «Кончай заливаться, бестужин», — грубо ответил бывший спецназвец, приземляясь в мягкое кожаное кресло. «Даже не пытайся в друзья набиться». «А мне это без надобности», — повелительно ухмыльнулся бизнесмен. «Дружба, знаешь ли, выгоды не приносит, а вот деловое сотрудничество очень даже...» «Ну-ну», — иронично покивал инквизитор. «От твоей продажной шкоры я других умозаключений не ждал». продажный скинул Брою в притворном удивлении обеспеченный наниматель. «Разве не ты пожертвовал своими принципами ради презренных денег? За сколько ты их там согласился попрать? За четыре миллиона?» «Бывают вещи поважнее принципов», — крайне серьёзно ответил Изюм. «А вряд ли такие, как ты, смогут это понять». «Ах, как грубо, Максим Егорович!» — показательно огорчился Бестужин. «Твои слова ранят меня в самое сердце. Давай ближе к делу», — неприязненно дернул плечом Виноградов. «Если есть что сказать, говори». «Хорошо, побеседуем предметно, коли настаиваешь», — моментально сбросил с себя благодушную маску наниматель. «Тут мы можем свободно обсудить все интересующие меня вопросы». «Ты можешь» с нажимом поправил собеседника Макс. «А вот за себя я не уверен». «Оставь свою паранойю», — поморщился олигарх. «Я партнёров не кидаю, иначе бы я не продержался в большом бизнесе долго. Давай так, сейчас ты мне даёшь гарантии по моему конкуренту, и я сразу же переведу на анонимный счёт оговорённую сумму». «И чего же ты от меня ждёшь?» «Хоть какой-нибудь конкретики, которая сможет убедить, что ты не собираешься меня прокинуть на бабки». — выпалил собеседник, на короткий миг оголяя своё жадное нутро. Виноградов покосился на закрытую матовую перегородку, отделяющую пассажирские сиденья от водителя, а потом демонстративно сложил руки на груди. «Шофёр нас не слышит», — по-своему истолковал жест Изюма Бестужин. «Двойное калёное стекло со звукоизолирующим наполнителем. Полная абсолютная приватность. Считай, что кроме меня и тебя тут никого больше нет». «И не ссышься ты со мной оставаться один на один?» — недобро осклабился инфестат. «О, не переживай, на своей безопасности я позаботился», — ничуть не испугался бизнесмена. Закатав рука в пиджака, он продемонстрировал инквизитору хитроумное устройство, похожее на смарт-часы, только чуть крупнее по размерам. «Если со мной что-нибудь случится, то эта крошка моментально отправит соответствующий сигнал. Нас тут же...» перехватят твои коллеги из ФСБН, наша сделка аннулируется, а любые транзакции на открытый для тебя счёт будут заблокированы. Иначе говоря, ты не получишь даже ломаного гроша от моих денег, если вздумаешь хитрить. В остальном же я рассчитываю на твоё благоразумие. Ты ведь не полный идиот, Максим Егорович». Изюм ощутил, что от его собеседника исходит железобетонную уверенность в своих словах, а потому оказался вынужден ему поверить. Да уж. «Бесштужен, тот ещё лис, и в беспечности его обвинять глупо. Он хорошо умеет читать своё окружение и страхуется от любых возможных проблем. Не то чтобы Макс в самом деле собирался его прикончить и забрать деньги, накачав труп некроэфиром, просто не смог упустить шанса припугнуть наглого олигарха. Но что-то не особо вышло». «Хорошо», — согласился некоторое время спустя инквизитор. «Значит, тебе не даёт покоя Широков». Он же Дмитрий Аркадьевич. Он же фактически владелец 130 строительных компаний столицы. Хотя официально ему принадлежит меньше четверти от их числа. Остальные с ним никак не связаны, но работают исключительно в его интересах, что несколько странно». «Я это и без тебя прекрасно знаю», — пренебрежительно бросил Бестужин. «Ты думаешь, меня устроит твое славоблодие?» «Просто показываю тебе, что я покопался в делишках твоего конкурента», — гневно сверкнул глазами изюм. «Разведка — это половина пути к намеченной цели». «Ах, снова твои военные штучки», — понимающе улыбнулся собеседник «Ну тогда излагай дальше, с удовольствием послушаю». «Короче, если ты удивляешься, почему Широков так успешно отжимают у тебя заказы, — лихо срубает ценник, — то у меня есть ответ» продолжил Виноградов. «Он широко использует труд у мертвей, нанимая инфестатов со всей страны. Доказательств у меня нет, иначе бы его давно уже прихлопнули черные кокарды, поэтому придётся просто поверить на слово. Я ими разбрасываться не привык». «Так-так», — заинтересованно подобрался в кресле бизнесмен, «ты уже не первый, кто высказывает такие подозрения о Дмитрии Серечь как узнал?» зачищал с инквизиции один строительный городок, кишащий поднятыми трупами», — поделился Изюм. «Поинтересовался по своим каналам, кому он принадлежит, и по длинной цепочке вышел на одну из фирм, где опосредованно заправляет Широков». «Ага, я понял», — расплылся в зловредной ухмылке Бестужин. «Благородный сэр Виноградов нашёл себе отличное оправдание». «Убийство плохиша, замазанного по уши в инфестатской херне, уже не ляжет таким уж тяжким грехом на твою совесть, да?» «Ты совесть мою не трогай, сечёшь?» — холодно отрезал Макс. «Тебе всё равно это понятие незнакомо». «Ой, да ладно!» — отмахнулся от такого обвинения наниматель. «Ты мне ещё лекцию по нравственности прочти. Лучше скажи, если всё так легко вскрывается, почему бы просто не пройтись с проверками по объектам, который возводит Дмитрий, драть его Аркадьевич, и не взять его на горячем. «А мне почём знать?» — раздражённо буркнул Изюм. и боевик и ликвидатор, а не следак. Вполне возможно, что у твоего конкурента подвязки ФСБН и обо всех облавок стукают заблаговременно». «Но о той, в которой участвовал ты, он всё же не узнал». «Широков хорошо шифруется», — пожал плечами спецназовец и подмазанные им фуражки могли просто не догадаться, что это его гнездилище. Я изучал информацию уже постфактум, потому раскопать припрятное дерьмецо было проще». «Хм, занятно. Тогда меня радует, что именно ты взялся за это дело», — констатировал Бестужин. «Всё-таки борьба с неживой угрозой по твоему профилю. Только не надейся, что сможешь загнуть ценник за работу ещё выше». «Обозначенную тобой сумму я не увеличу ни на доллар». «Не равняй всех по себе», — тут же отреагировал инквизитор. «Я за слова свои всегда отвечаю». «Отлично. Рад, что в этом аспекте у нас полное взаимопонимание. Так как ты собираешься разобраться с моей персональной головной болью?» «Да есть-то варианты», — туманный изрёк виноградов. «Снайперская засада, взрывные устройства на основных маршрутах, ну или случайный обрыв тросов в лифте». «У тачек широкого броня такая, что кислородным резаком не вскрыть», веско возразил Бестужин. «Какие к чёрту засады и взрывчатка!» «Но у него же не домик на колёсах, так?» многозначительно изогнул бровь инквизитор. «И он из своих же повозок рано или поздно вылезает. Кроме того, ударному ядру противотанковой мины насрать, насколько фаршированный драндулет на неё наехал. Если только у твоего конкурента нецельное металлическое днище в полметра толщиной». «Мина? Серьёзно?» — удивлённо округлил глаза бизнесмен. «И ты сможешь достать такую ерундовину?» «По старым связям я много чего могу раздобыть». «И как же ты её на дороге спрячешь?» «Под фальшлёком или в лежачем полицейском?» «А если...» «Слушай, не трахай, Вансгимня!» — вышел из себя Изюм, устав от дилетантских вопросов. «Просто заруби себе на носу, бестужин. Государство очень качественно и долго учило меня убивать». Оно буквально превратила меня в того, кто без особых изысков способен завалить любого живущего под этим солнцем. И нас таких по-прежнему осталось несколько сотен на всю страну. Тех, для кого миллиардеры, магнаты, министры или даже президенты легко могут стать просто силуэтом позади прицельной сетки в оптике. Была бы только мотивация так заморочиться. Сечёшь?» Пассажир примолк, задумчиво постукивая пальцами по кожаному подлокотнику сидения. Похоже, он лишь сейчас смог представить границы истинных возможностей отставного спецназовца. Более того, он серьёз проникся перспективами дальнейшего сотрудничества с профессионалом такого высокого уровня. «Сейчас правительство больше озабочено противодействием неживой угрозе, и спецуру уже не натаскивают так рьяно, как в донекроэфирную эпоху», — философски подметил Виноградов. «Грубо говоря...» что старая школа больше не готовит воинов, и мы её последние выпускники. Знаешь, мы с остальными парнями можем не общаться годами, но всё равно не теряем друг друга из виду. И если с одним из нас что-то случается, остальные начинают беспокоиться и роют землю. Хочешь попробовать меня кинуть, Бестужин, чтобы те, кто способен на настоящую дружбу, показали тебе её истинную цену, а? Я тебя понял, Максим Егорович на удивление вежливо ответил бизнесмен. «Звучит весьма угрожающе. Но я уже сказал, пока ты не действуешь против меня, тебе нечего опасаться. Все наши договорённости остаются в силе». Вероятно, изложенная весьма доступным языком мысль о том, что по стране ходит несколько сотен ничем не примечательных мужичков с навыками профессиональных убийц, не очень-то понравилось нанимателю. Ему даже стало как-то некомфортно в собственном автомобиле. Настолько, что установленные в Роллс-Ройсе пулестойкие 40 миллиметровые стёкла показались недостаточно толстыми. «Вот и ладушки!» — жизнерадостно хлопнул по коленям инквизитор. «А теперь обсудим мой аванс». «Ладно», — кисло выдавил себя бизнесмен. «Я бы мог заплатить 2 миллиона сейчас и ещё столько же после дела. Однако решил, что тебе на счёт упадёт сразу вся сумма, но воспользоваться ты ей сможешь только после моего одобрения. Доступа у меня к ним уже не будет, но если что-то пойдёт не так, то через три месяца деньги вернутся ко мне. Достаточный для тебя срок. Но и хитрая же ты, сука, бесстужен», — неодобрительно цокнул языком изюм. «Даже тут вихляешь жопой, лишь бы оставить себе запасной ход». «Если б я такими суммами разбрасывался, то давно бы уже по миру пошёл», — парировал собеседник. «Крен с тобой, по рукам». «Вот и договорились». «Выметайся из машины, а я, когда офиса доеду, сделаю...» «Так, стоп! Какого хрена этот дебил меня сюда привез?» Олигарх начал что-то усматривать в окно, крутить головой и сверяться с маленьким монитором, выдвигающимся с потолка авто. «Эй, Саша, ты совсем уже мозги свои просрал?» Рассерженно загласил Бестужин, нажав какую-то кнопку на навороченной пассажирской панели. «Я тебе куда сказал ехать, баран?» «Пробки объезжаю, Степан Денисович». — донёсся бесстрастный ответ водителя, транслируемый откуда-то из-за подголовника. «Какие в жопу пробки!» — белугой взревел его босс. «Ты время на часах видел? Ну-ка опусти стекло, чтобы я мог тебе по башке как следует врезать!» «Конечно, Степан Денисович, как скажете!» Машина притормозила и остановилась, а Виноградов криво ухмыльнулся, наблюдая за разворачивающейся сценой. Однако улыбка моментально стёрлась с его лица, когда матовая перегородка медленно поехала вниз, из-за неё показалась рука с пистолетом. Раньше, чем Макс успел что-либо сделать, ствол с оглушительным хлопком выплюнул сноп искр и дыма. Инквизитор отделался лёгким звоном в ушах и кратковременным ухудшением слуха, а вот его соседу повезло меньше. Гораздо меньше. Скорее, даже совсем не подфартило. Словив пулю, он распластался на заднем кресле, подобно небрежно выброшенной кукле. Чуть повыше переносице у Бестужина появилось аккуратное отверстие, затылок напротив взорвался будто по нему изнутри бахнули кувалды бура красное содержимое чужого черепа расплескалась по роскошному салону попав и на изюма и в следующий миг автомобиль потонул во мраке изливающегося некроэфира. инквизитору некогда было рассматривать изумленно ошеломленное выражение застывшая на лице не состоявшегося нанимателя да и как это сделать когда вокруг одни лишь клубы непроглядной тьмы Поэтому Виноградов слепую прыгнул вперёд, наугад пытаясь перехватить злоумышленника с пистолетом. К великому счастью, ему это удалось сделать с первой попытки. Вцепившись стальной хваткой и ощутив невероятно сильное сопротивление, бывший спецназовец резко дёрнул руку вниз, повисая на ней всем своим огромным весом. Водитель, увлекаемый следом, рванулся было назад, но ничего противопоставить такой разницы в массе не смог. Он, желая подстрелить изюма, только лишь впустую израсходовал четыре патрона, подпортив толстую обивку дорогих пассажирских кресел. «Твою мать, это кукла!» — озарила Макса догадка, когда он почувствовал внутри телесной оболочки убийцы вибрацию чужого некрайфира. И тогда инквизитор стал действовать по давно заученному алгоритму. Смысла меряться в грубой силе с мертвецом нет никакого. Тут нужны гораздо более жёсткие меры. Колено Виноградова с хрустом переломило пополам предплечье воскрешённого покойника, Но тот, ясное дело, борьбу не прекратил и даже не пискнул. Затем своими мощными ручищами спецназовец принялся закручивать холодное запястье, намереваясь таким образом запутать сухожилие. Это должно помешать покойнику не только сжать на спусковой крючок, но и вообще что-либо держать в руке. И действительно, когда активно поглощаемый Максом некроефир в салоне начал истаивать, он сквозь вату с заложенных ушей расслышал, как на пол грохнулось что-то увесистое. Не глядя, отпихнув выпавший из поколеченной руки куклу ствол, инквизитор окутал туманными щупальцами своего удара, сопротивляющегося мертвеца. Некоторое количество усилий, несколько быстрых попыток, и изюму удалось нащупать какое-то нематериальное образование внутри поднятой плоти. Оно пульсировало, и извивалось, как червяк в солёной воде, но при этом выходило, будто бы за пределы тела терялось где-то в неизвестности. Поняв, что нащупал связь куклы с инфестатом, Виноградов вдарил по ней подвластным умом мраком и, видимо, несколько перестарался, потому что покойник сразу же выгнулся в последний судороге и обмяк. В окружающее пространство выплеснулись жиденькие ручейки чужого некрайфира, выдавленные слонопрессом из пластиковой бочки. И Макс на автомате поглотил их, даже не особо задумываясь. «Вот же сока выругался бывший спецназовец, окидывая взглядом заляпанный кровью салон и пару свежих трупов. Заработал, так заработал, твою мать. Нервно расхаживая про раздевалки, я едва не сносил массивными наплечниками инквизиторского облачения стоящие тут шкафчики и сейфы. Какого хрена происходит? У нас через 10 минут построения на развод, нарядов, а изюма до сих пор нет. Мобила не отвечает. Сообщения не доходят, в мессенджерах тишина. Ну что за дерьмо? Влетит ведь мне, как командиру звена. Никогда такого за Максом не наблюдалось раньше. Может, случилось чего? Подав ещё более глубокое беспокойство, я эмоционально стукнул кулаком по подвернувшейся лавке, проломив бронеперчаткой толстые деревянные рейки. Мэр, уже тоже давно облачившийся в технологичный доспех, напряжённо следил за моими хаотичными примещениями но ничего не говорил под руку. И на том спасибо. Когда мой телефон завибрировал, то я схватил его так быстро, что даже не успел глянуть, кто звонит. Просто одним движением скинул перчатку и порывисто провёл пальцем по кнопке ответа. «Алло, Факел на связи?» «Алло, Жарский, срочно ко мне лети!» — узнал я в динамике голос комбата. «Какой лети?» — раздражённо переспросил я. «Моё звено на сутках, а Изюм куда-то провалился!» «Всех вас сняли с дежурства», — огорошил меня гештаб. «И как раз из-за твоего напарника». «Какого... что он натворил?» «Дело труба, капитан», — скорбно поведал полковник. «Иноградов съехал с катушек, и теперь его всё ФСБН с собаками ищет». «Да ну на нахрен! Что конкретно произошло?» «Он двоих человек убил». Ноги сами собой подкосились, и моя закованная в ИКБ тушек грузно хлопнулась на жалобно скрипнувшую скамью. «Нет, нет, нет. Это просто дурной сон. Макс не мог такого сделать. Ни за что не поверю».